Глава 20 Марина. Я посмотрела на Дениса и просто потеряла дар речи. Нет, я себе представляла, что он мне будет делать предложение. Но такого моя фантазия придумать не могла. Мне казалось, что я нахожусь во сне. Такая картинка была красивая вокруг. Лицо Дениса начало меняться. Он хмурился и мрачнел на глазах а я не могла понять, в чём дело, пока не заметила, что плачу. Чёртовы гормоны. Что случилось, милая? Если не хочешь, то... Начал Денис, но я его остановила, потянувшись и начав целовать. М «Это да?» — через время спросил Денис, улыбаясь. «Да?» нет, Хитро улыбнулась я, и пока Денис не упал за борт, быстро продолжила. «Это, конечно...» «Я с тобой так посидею», — рассмеялся Денис и, взяв мою руку, быстро надел кольцо. «Все. Моя». «Тиран и собственник», — рассмеялась и я. «Может, еще не поздно передумать?» «Я тебе передумаю», — нахмурил брови мужчина, а потом притянул к себе и начал целовать так, что из моей головы все мысли улетели. «Остались только мы и ощущение счастья». К берегу мы причалили только через полчаса. Я как ребенок носилась вокруг величественных деревьев с мистическими корнями. Озеро к осени обмелело, и деревья оказались на берегу, так что вокруг них можно было беспрепятственно ходить, если не считать людей, которые там делали селфи и снимали фотосессии. «Денис, давай тоже сфотографируемся на память». Подбежала к нему и, обняв, нацелила на нас объектив телефона. Так и вышли мы на фотографии счастливые и немного взъерошенные. Вдоволь нафоткавшись налюбовавшись на природу вокруг, мы пошли к стоянке. Возвращаться было удобнее и быстрее, так как мы шли с горы вниз. Голодные? Может, перед гостиницей заедем куда-нибудь поедим, а потом будем отдыхать? Отдохнем мы и дома. Насчет еды согласна. А отдыхать я не собираюсь. Будем гулять. Ладно, ладно. Не стал спорить Денис. А что спорить? Все равно малышка потянет меня спать. Хочу я этого или нет? Она повстретила нас с солнцем, теплом и запахом моря. Перекусить мы решили в пиццерии, где одной пиццей, конечно, не ограничились. Так что из нее мы просто выкатились. Отель стоял возле моря. Когда мы к нему подъехали, я с удивлением посмотрела на Дениса. «Ты что, в лотерею выиграл?» «Нет, с чего ты взяла?» — улыбнулся он мне, паркуясь на подземной парковке. «С того, что все очень красивое и дорогое». Почему-то шепотом ответила я. «Сейчас не сезон, так что цены дешевле. И в конце концов мы празднуем помолвку, и это должно быть красиво». Щелкнул он меня по носу. Спорить не стала. Хотя мой практицизм кричал, что это выброс денег на ветер, Я остановила его на корню. Нужно уметь наслаждаться жизнью и тем, что она дает. А деньги? Что деньги? Заработаем. Мне казалось, что я попала в сказку. Такое все вокруг было красивое. Витражные стекла по периметру гостиничного комплекса. Цвета приятные и успокаивающие. Зеленые оттенки от цветущих растений. Цвет кофе с молоком в дизайне здания и мебели и огромные синие бассейны с белыми шляпками зонтиков и шезлонгов. А когда мы после регистрации поднялись на лифте в люкс, то моя челюсть, казалось, упала от удивления и восторга. Номер был, наверное, по размерам почти как квартира Дениса. Спальная зона была огорожена красивой деревянной панелью с вьющимися цветами. Кровать была такой огромной и уютной, что хотелось тотчас на нее упасть, что я и сделала. Зачем себе отказывать в том, что хочется на отдыхе? А кто-то кричал, что никакого отдыха, будем гулять. Поддел, вошедший вслед за мной в комнату Денис. Чуть-чуть не считается, присоединяйся лучше. Поманила его к себе. А потом... Хм, надеюсь, звукоизоляция в отеле хорошая. Иначе мне будет стыдно. Об этом я думала уже где-то на периферии мыслей которые уносились вместе со мной в царство Морфея. Проснулась я бодрая, но что поделать, снова голодная. За окном еще светило солнце, так что еще успеем погулять. Дениса рядом не было. Но из ванной слышался шум льющейся воды, видимо, купается. Решила к нему присоединиться, все быстрее будет. А потом пойдем кушать и гулять. То, что будет быстрее, я, конечно, погорячилась. А вот то, что будет сладко, горячо и приятно, не подумала. В итоге из отеля мы вышли ближе к закату. Но тоже неплохо. Увидим красивое насыщенное небо. Посмотрим на жизнь города под другим углом. Уже сейчас была слышна то тут, то там музыка. Мигали огни, привлекая посетителей. Я голодная. Куда пойдем? Моё настроение было таким прекрасным, что хотелось всё и сразу. «В ресторан. Я заказала нам столик, будем отмечать помолвку». Торжественно сообщил Денис. «О, ты сегодня мне праздник какой-то устроил? И, пожалуй, в моей жизни такого еще никогда не было. Я хочу, чтобы каждый твой день был как праздник». Серьезно ответил Денис. «И я знала, что это не пустые слова для красного словца. Он действительно будет делать все для того, чтобы я была счастлива». Пока шли к ресторану, решили прогуляться по набережной. Денис посмотрел, что идти нам недолго. Да и походить хотелось. И море увидеть поближе подышать. Купаться, конечно, уже не сезон. но хоть руки намочить. С моря дуло приятным бризом, но я была в пальто, теплой шляпе и шарфе, так что холодно мне не было. А даже приятно и комфортно идти. Но и потом дело было далеко не в погоде а в том, что у меня на душе было хорошо-хорошо, радостно-радостно, светло-светло. С таким настроением любая погода будет казаться чудесной. Ресторан меня впечатлил. Он находился прямо возле моря, и из панорамных окон открывался изумительный вид на воду. Солнце как раз опускалось за горизонт. И хоть с нашей стороны его видно и не было, но оно все равно расцвечивало море и небо в ярко-оранжевый цвет. Названия блюд, конечно, были сплошь незнакомые, так что рисковать я не стала и заказала овощной салат, овощи на гриле и пасту карбонару. Денис взял стейк и грибы с картофелем на гриле. Обещал даже, что даст попробовать, заметив, как внимательно прислушиваюсь к тому, что он диктует официанту. Обслуживание было на высшем уровне. Официанты сплошь культурные и вежливые. В зале было немноголюдно. Кто-то сидел на открытой террасе, несмотря на осень. Часть людей толпилась возле барной стойки. Сделала вывод, что столики здесь явно не дешёвые, и Денис меня балует. Вечер мы провели великолепно, несмотря ни на что. Пусть порой кто-то громко смеялся, или гости заходили и быстро исчезали. Я наслаждалась моментом. «Когда мы потом так посидим? А? Да и потом». Но сегодня действительно есть что отпраздновать. Осторожно потрогала колечко на пальчики. До сих пор не веря в то, что мне сделали предложение. В первый раз было не так. А сейчас так, что и вспоминать о прошлой жизни не хочется совершенно. Вместе с основными блюдами нам принесли ведерко с шампанским. Я думала, Денис себе заказал. Но он разлил напиток по двум фужерам, отпуская официанта, который рвался, нам помочь. «Мне же нельзя!» — покачала я головой. «Мне тоже. Завтра же за руль!» — улыбнулся Денис. «Так что мы выпьем за нашу помолвку детское шампанское». «Серьезно?» — я недоверчиво понюхала напиток в бокале и почувствовала аромат знакомой с детства тети Груши. «Вот! Он меня снова удивил!» «За нас!» — сказал Денис, чокаясь со мной бокалом. «За нас!» — улыбнулась. Пробуя лимонад. Ммм, вкусно. В отель мы возвращались, гуляя по набережной. С неба ярко светила луна, отражаясь в водной глади. Звёзды сверкали космической красотой и манили в дальние дали. А мне было просто хорошо. Идти вот так, держась за руки. Понимать, что на этом свете есть человек, которому не все равно, что у тебя на душе. И он будет делать все возможное, чтобы ты была счастлива. Я не знала, что несет нам завтрашний день, но сегодня у меня в душе невероятное чувство легкости и правильности, и мне это нравится. И пусть этот миг будет вечным, долиною в жизнь.